Оборот, который принял это дело, немало удивил юного Родериха. Он приступил с настойчивыми просьбами к Эф объяснить, каким чудом все это случилось, какие таинственные силы были здесь замешаны. Эф утешил его, отложил все на будущее, а именно когда Родерих вступит во владение майоратом. Однако ж передача майората не могла быть совершена ибо суд, неудовлетворенный помянутым заявлением Губерта, потребовал сверх того неоспоримых доказательств законности претензий Родериха. Эв предложил Родериху поселиться в Рзиттене и прибавил, что мать и сестра Губерта, поставленные в затруднительное положение его поспешным отъездом, предпочли бы спокойное пребывание в родовом замке несносному, своим шумом и дороговизной городу. Восторг, с каким Родерих ухватился за мысль прожить некоторое время под одной кровлей с баронессой и ее дочерью, показал, какое глубокое впечатление произвела на него Серафина, это милое, прелестное дитя. И в самом деле барон так хорошо употребил время своего пребывания в Рзиттене что по прошествии немногих недель приобрел искреннюю любовь Серафины и получил согласие матери на брак. Эф полагал, что все это произошло слишком скоро, ибо утверждение Родериха в правах владельца майората все еще оставалось под сомнением. Идиллическую жизнь в замке нарушили письма из Курляндии. Губерт не заглянув в свои имения, сразу поехал в Петербург, где поступил на военную службу и отправился в поход против Персии, с которой Россия тогда вела войну. Это сделало необходимым скорый отъезд баронессы и ее дочери в свои поместья, где царили хаос и беспорядок. Родерих считавший себя уже приемным сыном баронессы, не приминул сопроводить возлюбленную, и так как Стряпчий воротился в Ка, то замок снова опустел. Тяжкая болезнь дворецкого становилась все злее и злее, так что он уже больше не надеялся оправиться. Должность его передали старому егерю, верному слуге Вольфганга Францу. Наконец, после долгого ожидания, Эв получил из Швейцарии известия благоприятнейшие. Священник, венчавший Вольфганга, давно уже помер, однако в церковных книгах разыскали его собственноручную запись, что тот, кого он под именем Борна сочитал браком с девицей Юлией де Сенваль, надежно удостоверил себя перед ним, как барон Вольфганг фон Эр, старший сын барона Родериха фон Эр из Рзиттена. Помимо того, сыскались еще два свидетеля бывших при Венчании, купец из Женевы и старый французский капитан, переселившийся в Лион, которым Вольфганг, также открыл себя. Их клятвенные показания подтвердили запись пастора в церковной книге. Имея на руках составленные по всей форме акты, Стряпчий полностью доказал законность прав своего доверителя. И теперь уже ничто не препятствовало передаче Майерата, которая должна была свершиться будущей осенью. Губерт был убит в первом же сражении, в каком ему привелось участвовать. Его постигла участь младшего брата, также павшего на поле брани за год до смерти их отца. Таким образом, курлянские поместья перешли к баронессе Серафине фон Эр и составили прекрасное преданное, которое она принесла бесконечно счастливому Родериху. Стоял уже ноябрь, когда старая баронесса и Родерих со своей невестой прибыли в Рзиттен. Последовала передача майората, а затем бракосочетания Родериха и Серафины. Несколько недель прошло в счастливом веселье, пока, наконец, присытившиеся гости мало-помалу не разъехались, к великому удовольствию Стряпчево, который не хотел покинуть Рзиттона, прежде чем обстоятельно не посвятил молодого владельца Майората во все дела его нового имения. Дядя Родериха со строжайшей аккуратностью вел счет доходам и расходам, и так как Родерих получал ежегодно на свое содержание ничтожную сумму, то излишка от доходов составил значительный прирост к наличному капиталу, оставшемуся после Старого Барона. Только первые три года Губерт употреблял доходы от Майората на свои нужды, но, сделав о том долговую запись, обеспечил выплату из средств доставшиеся ему части поместья в Курляндии. С тех пор, как Стряпчий узнал, что Даниэль — лунатик, он поселился в спальном кабинете старого родрихе, чтобы получше выведать то, что впоследствии Даниэль открыл ему добровольно. И так вышло, что этот покой и соседняя с ним большая зала стали местом, где барон и Эф встречались для занятий делами. Однажды оба они сидели за большим столом, при ярком свете пылающего камина. ф гусином пером записывал суммы, исчисляя богатство владельца майората, а тот, подпершись рукой, заглядывал в раскрытые счетные книги и важные документы. Они не слышали глухого рокта моря, тревожных криков чаек, которые, возвещая бурю, без устали носились взад и вперед, и бились в окна. Они не приметили, как в полночь поднялась буря, и с диким ревом бушевала вокруг замка, пробудив всех домовых в каминных трубах и узких переходах, так что повсюду слышался отвратительный свист и вой. Наконец, после ужасного порыва ветра, от которого сотряслось все здание Внезапно всю залу озарило темное сияние полной луны. Эф воскликнул лихая погода. Барон, всецело поглощенный мыслями о доставшемся ему богатстве, равнодушно ответил с довольной улыбкой, переворачивая страницу в росписи доходов. В самом деле жестокая буря. Но как содрогнулся он от ледяного прикосновения страха? Когда распахнулась дверь в залу, и бледное призрачное существо, сама смерть на челе, переступила порог. Даниэль, о стряпчий так же, как и все думал, что он тяжко болен и лежит в беспамятстве, не в силах пошевелить ни одним членом, снова стал лунатиком и начал бродить ночью. безмолвно Неподвижными очами смотрел барон на старика, но когда тот со страшными вздохами, полными смертной тоски, стал царапаться в стену, глубокий ужас объял барона. Лицо его помертвело, волосы стали дыбом, Вскочив, он с угрожающим видом подошел к старику и громким голосом гулко отозвавшимся в зале воскликнул «Даниэль, Даниэль, что делаешь ты здесь в этот час?» И вот старик, испустив тот же ужасающий вопль, подобный реву насмерть раненого зверя, как и тогда, когда Вольфганг в награду за верность предложил ему золото, рухнул на пол. Ф. созвал слуг старика подняли но все попытки вернуть его к жизни были напрасны тогда барон закричал мне себя боже мой боже мой разве я не слыхал что лунатику может приключиться мгновенная смерть если его окликнуть по имени я я несчастный убил бедного старика ф когда ослуги унесли труп и зала опустела, взял не перестававшего винить себя Родериха за руку, в глубоком молчании подвел к замурованной двери и сказал, — Тот, кто рухнул здесь мертвым к вашим ногам, был бесчестный убийца вашего отца. Барон, словно узрев адских духов, отцепенило смотрел на стряпчего. Эф продолжал. Настало время поведать вам ужасную тайну, что тяготело над этим чудовищем и понудило его проклятого блуждать по ночам. Небо определило сыну отомстить убийце отца. Слова, прогремевшие в ушах мерзкого лунатика, были последние, что сказал несчастный отец ваш. Трепеща, не в силах вымолвить слово, барон занял место рядом со стряпчем, севшим у камина. Эф начал с того, что передал содержание бумаги, которую оставил на его имя Губерт и которую он должен был распечатать только после того, как откроют завещание. Губерт, в выражениях, свидетельствующих о глубочайшем раскаянии, винил себя в непримиримой ненависти к старшему брату, которая укрепилась в нем с той поры, когда старый барон Родерих учредил майорат. Всякое оружие было у него отнято. Ибо, ежели бы ему и удалось коварно поссорить сына с отцом, то и это не имело бы последствий, так как и сам Родерих уже не мог бы лишить старшего сына прав первородства, да и, следуя своим правилам, никогда бы так не поступил, хотя бы его сердце и душа совершенно от него отвратились. Только когда Вольфганг, в Женеве вступил в любовную связь с Юлией Дессенваль, Губерт стал думать, что может погубить брата. Тогда, вступив в сговор с Даниэлем, он предпринял попытку мошенническим образом принудить старого барона к решениям, которые должны были ввергнуть Вольфганга в отчаяние. Он знал, что только брачный союз, с одним из старейших родов в его отечестве мог, по мнению старого барона, утвердить на вечные времена блеск майората. Старик по звездам прочел об этом союзе, и всякое дерзостное нарушение сочетания светил могло быть только гибельным для учрежденного им майората. Союз Вольфганга с Юлией представлялся старику, посягательством на решение той высшей силы, что помогала ему в его земных начинаниях. И всякая попытка погубить Юлию, которая противодействовала ему, подобно демоническому началу, была оправдана в его глазах. Губерт знал безумную любовь брата к Юлии. Утрата любимого существа должна была сделать его несчастным быть может, убить его, и Губерт тем охотнее сделался прилежным помощником своего отца, что он сам был охвачен преступной страстью к Юлии и надеялся снискать ее расположение. Проведению было угодно, чтобы самые ядовитые козни разбились о решимость Вольфганга, так что ему даже удалось обмануть брата для губерта остались тайны как брак вольфганга так и рождение его сына вместе с предчувствием близкой смерти старика родриха посетила мысль что враждебная ему юлия стала женою вольфганга в письме в котором он приказывал сыну в назначенный день явиться врзиттон чтобы вступить во владение майратом он проклинал его если тот не захочет расторгнуть эту связь. Письмо это изжег Вольфганг у тела отца. Губерту старик написал, что Вольфганг женился на Юлии, но что он расторгнет эту связь. Губерт почел это воображением своего сумасбродного отца, однако немало испугался, когда Вольфганг по прибытии в Рзиттон Не только сам, не обинуясь, подтвердил подозрение старика, но и присовокупил, что Юлия родила ему сына, и что он в скором времени обрадует Юлию, который до сих пор считает его купцом-борном из М, известием о своем происхождении и богатстве. Он сам собирался в Женеву, чтобы привести любимую жену но прежде чем он смог исполнить свое намерение, его постигла смерть. Губерт старательно скрыл все, что ему было известно о сыне, рожденном от брака с Юлией, и таким образом присвоил майорат, принадлежавший тому по праву. Но прошло всего несколько лет, его охватило глубокое раскаяние, Судьба ужаснейшим образом напоминала ему о его вине, той ненавистью, что все сильнее и сильнее разгорелась между обоими его сыновьями. — Ты бедный жалкий прихлебатель, — сказал старший двенадцатилетний мальчик младшему своему брату, — а я, когда умрет отец? Сделаюсь владельцем арзиттонского майората, и ты принужден будешь смиренно целовать мне руку, когда тебе понадобится от меня деньги на новый сюртук. Младший, приведенный в бешенство, язвительный надменностью брата, бросил в него ножом, который оказался под рукой, и ранил его чуть было не насмерть. Губерт, Страшась еще большего несчастья, отправил младшего сына в Петербург, где тот впоследствии стал офицером, сражался с французами под начальством Суворова и пал в бою. Открыть перед всем светом тайну своего нечестного обманом приобретенного владения удерживали его стыд, позор, которые пали бы на него, но теперь он не хотел отнимать у законного владельца майората ни одного гроша. Он навел справки в Женеве и узнал, что госпожа Борн, безутешно скорбя о непостижимо исчезнувшем муже, умерла, что Родериха Борна воспитывает один достойный человек, взявший его к себе. Тогда Губерт, объявившись под чужим именем и назвав себя родственником погибшего в море купца Борна, стал посылать деньги, достаточные для того, чтобы тщательно и достойным образом воспитать молодого владельца майората. Как заботливо копил он излишки доходов с майората, как он потом распорядился в завещании, уже известно. О смерти своего брата Губерт говорил в странных, загадочных выражениях, из коих можно было уразуметь, что тут скрыто какое-то таинственное обстоятельство и что Губерт, по крайней мере, косвенно принимал участие в этом мерзком преступлении. Содержание черной папки всё объяснило. К предательской переписке Губерта и Даниэля была приложена бумага, написанная и подписанная Даниэлем. ф прочел признание, которое привело в трепет его душу. По наущению Даниэля Губерт приехал в Рзиттен. Это Даниэль известил его о находке полутора-ста тысяч рейхсталеров. Известно, как Губерт был принят братом, как он, обманутый во всех своих надеждах и желаниях, хотел уехать, как стряпчий его удержал. Душу Даниэля снедала кровавое жажда мщения юнцу, пожелавшему прогнать его, как шелудивого пса. Он все сильнее и сильнее раздувал пламя, испепеляющее отчаявшегося Губерта. В сосновом лесу, охотясь на волков, среди пурги метели, они сговорились погубить Вольфганга. «Спровадить — Спровадить! — пробормотал Губерт, поглядывая в сторону и целясь из ружья. — Да, спровадить! — оскалился Даниэль. — Только не так, не так! И вот он торжественно поклялся, что убьет барона. — и ни одна душа о том не узнает. Губерт, получив, наконец, деньги, пожалел о своем умысле. Он решил уехать, чтобы не поддаться дальнейшему искушению. Даниэль сам оседлал ему ночью коня и вывел его из конюшни. Но когда барон собирался вскочить в седло, он резким голосом сказал, — Я полагаю, барон Губерт, ты останешься в мае рате который тебе принадлежит с сего часу. Ведь надменный его владелец лежит разбитый на дне пропасти под башней. Даниэль приметил, что Вольфганг, томимый алчностью к золоту, часто посреди ночи вставал и подходил к двери, которая прежде вела на башню, и ненасытными взорами испытывал бездну, где, по уверению дворецкого, были погребены немалые сокровища. Построив на этом свои расчеты, Даниэль в ту роковую ночь стоял у дверей залы. Заслышав, что барон открывает дверь, ведущую в башню, он вошел и встал за спиной барона, приблизившегося к самому краю пропасти вольфган обернулся и, увидев бесчестного слугу, глаза которого уже горели убийством, в ужасе вскричал «Даниэль, Даниэль, что делаешь ты здесь в этот час?» Но Даниэль со скрежетом завопил «Пропадай, шелудивый пес!» и сильным пинком столкнул несчастного в бездну. Потрясенный ужасным злодеянием, молодой Родерих не находил покоя в замке, где был убит его отец. Он перебрался в Курлянские поместья и только раз в год по осени приезжал в Рзиттен. Франц, старый Франц, утверждал, что Даниэль, о преступлении которого он догадывался, Часто еще показывается в полнолуние, и описывал наваждение точно таким же, каким оно позже привиделось ф заклявшему его. Открытие этих обстоятельств, позоривших память его отца, принудило также и молодого барона Губерта отправиться в дальнее странствование. Все это рассказал мой дед, и вот он взял меня за руку, и глаза его наполнились слезами. Дрогнувшим голосом он сказал, «Тезка, тезка!» Так же и ее, прелестную Серафину, постигла злая участь. Темная сила, тяготевшая над замком, коснулась ее. По прошествии двух дней после нашего отбытия из Рзиттона, барон затеял перед общим разъездом катание на санях. Он сам вез жену. Но когда дорога пошла под гору, лошади, напуганные непостижимым образом, внезапно рванули и с диким фырканьем и бешенством понесли. «Старик! Старик гонится за нами!» Пронзительно закричала баронесса. В ту же минуту от ужасного толчка саня опрокидываются и ее отбрасывает далеко в сторону. Ее находят бездыханной. Она умерла. Барон никогда не обретет утешения. Его спокойствие — предвестие смерти. Мы уже никогда не поедем в Рзиттон-Тезка. Дед умолк. Я оставил его. Сердце мое было растерзано. И только всепримиряющее время могло утолить глубокую скорбь, которая, казалось, должна была сокрушить меня. Прошли годы. Старый Стряпчий давно уже покоился в могиле. Я покинул свое отечество. И вот военная буря, опустошительно пронесшаяся над всей Германией, погнала меня на север, в Петербург. На обратном пути неподалеку от к темной летней ночью, мне довелось ехать вдоль берега моря, как вдруг прямо передо мной, на небе, Зажглась большая яркая звезда. Приближаясь, я по трепетному красному пламени уразумел, что это верно был большой огонь. Однако не понимал, как его могли разложить на такой высоте. — Эй, куманёк а что это там за огонь впереди? — спросил я почтальона. — Эв, — отвечал он, — да ведь это не огонь. Это будет... Рзиттенский маяк. Рзиттен. Едва почтальон вымолвил это слово, как память моя со слепительной живостью представила мне те роковые осенние дни, что я провел там. Я видел барона, видел Серафину и старых диковинных тетушек и себя самого с пышущим здоровьем лицом, искусно причёсанного и напудренного в нежном небесно-голубом камзоле. Да, себя самого, влюблённого, что как печь вздыхает со скорбной песнью об очах любимой. В глубокой тоске, что объяло меня, словно разноцветные огоньки вспыхивали солёные шутки старого стряпчего, которые теперь забавляли меня больше, чем тогда. Я был исполнен печали и вместе с тем удивительного блаженства, когда рано утром вышел в Рзиттоне из коляски, остановившейся подле почтового двора. Я узнал дом управителя, спросил про него. — С вашего дозволения, — ответил мне почтовый писарь, вынимая изо рта трубку и поправляя ночной колпак. С вашего дозволения, здесь нет никакого управителя. Это королевское присутственное место, и господин чиновник еще изволит почивать. Из дальнейших расспросов я узнал, что прошло уже шестнадцать лет, как барон Родерих фон Эр, последний владелец моего рата умер не оставив после себя наследников, и майорат, согласно уставу, по которому он был учрежден, поступил в казну. Я поднялся к замку. Он лежал в развалинах. Часть камней употребили на постройку маяка. Так, по крайней мере, сказал мне вышедший из лесу старик-крестьянин, с которым я завел разговор. Он еще хранил в памяти рассказ о привидении, бродящем в замке, и уверял, что еще и поныне, особливо в полнолуние в развалинах слышатся ужасающие стенания. Бедный старый близорукий родрих Какую злую силу вызвал ты к жизни, думая навеки укоренить свой род ежели самые первые его побеги иссушила смертельная отрава.